Наскоро покормив детей, Зиганшин погрузил их в машину и повез к Эмиле Львовне, для экономии времени снова вызвав Лизе такси. Она была даже рада этому, потому что рабела племянников крима и не знала, как с ними общаться, чем можно утешить осиротевших детей. Рядом с ними она сразу начинала чувствовать себя неуклюжей, бестактной теткой, сочувствие которой выглядит наигранным, а веселость — истинным равнодушием. Откинувшись на заднем сиденье чистенькой иномарки, Лиза думала, что все равно надо подружиться с ребятами. Девочка растет, и скоро ей понадобятся женские наставления. И мальчику тоже плохо без женской ласки. Начкрим заявил, что этот кулинарный аврал будет первым и последним. В дальнейшем он планирует освоить поварское искусство. Начнет с чего-нибудь простого, например, с покупных пельменей. А там и до домашнего борща да растет. Лиза обещала, пока он будет дорастать, раз в неделю приезжать и делать заготовки для полноценных детских обедов. Узнав, что у Ночкрима вместо привычной газовой плиты настоящая деревенская печь, Лиза немного оробела, но переиграть было нельзя. За сегодняшний утренний оврал, она получила от мамы суровую отповедь, резюме которой гласило: помогать чужим людям можно, только если это не причиняет ни малейших неудобств родителям. В противном случае чужие люди должны идти лесом. Ладно, говорят, на живом огне все гораздо вкуснее выходит. Посмотрев в окно, Лиза увидела бескрайний лук в разгаре цветения. В яркой и сочной траве пестрели цветы, а поверх шла легкая вуаль из белых зонтиков. Вдалеке высилась горка, очертаниями похожая на разрушенный дом, вся покрытая высокими розовыми свечками иван-чая. Где-то совсем на горизонте виднелась кромка леса, но можно было еще среди сплошного ряда юлок разглядеть грустные белые штрихи березовых стволов. За поворотом лес подобрался ближе, обступил узкую асфальтовую дорогу, и старые осины почти смыкали свои ветви над ней, роняя на ветровое стекло желтые листочки, похожие на почтовые марки. Казалось, лето только что наступило, а уже скоро осень. — подумала Лиза с грустью. Что-то важное пришло ей в голову, когда она отвлеклась на красоты пейзажа. Пришло и тут же испарилось, как большинство умных мыслей. Зиганшин сказал, что женщин в бой не берут. Но, уходя, знают, что женщины их ждут, а Руслан не знает. Лиза посмотрелась в зеркало заднего вида. Она собиралась к Ночкрему как в настоящие гости. Приготовив и сложив еду, приняла душ, тщательно уложила волосы, сделала легкий макияж и надела лучшие летнее платье. Не потому, что хотела соблазнить Зиганшина, боже упаси. Просто приятный вид гостя — это уважение к хозяевам. В общем, сейчас она выглядела хорошо и нравилась себе. Она знала, что нельзя унижаться перед мужчиной и нечего навязываться в четвертый раз, когда тебя уже послали трижды. Не имела никакого понятия, что скажет Руслану и существуют ли вообще слова, способные заставить человека любить, если он того не хочет. Но вопреки всем доводам разума и даже собственному желанию, когда за окном машины лес сменился пыльными панельными домами, она назвала водителю адрес клиники, где лежал Руслан. «Наверное, точно так же чувствовали себя несчастные парни, когда шли убивать», — подумала она с грустной усмешкой. «Все их существо противилось этому, но они склонились перед высшей волей, которая вела их против всего, что они думали и знали. Оставалась надежда, что часы посещений кончились, и ее остановит вахтер, или Руслан уже выписался домой, или ушел на процедуры». Взявшись за старинную медную ручку до да блеска, отполированную тысячами ладоней, Лиза толкнула тяжелую дверь, оказалась в холле клиники и беспрепятственно поднялась по мраморным ступеням. Вахтер, старичок с лицом более значительным, чем у тут же памятника какому-то великому врачу, только кивнул ей и не потребовал пропуска. Быстрее и проще всего попасть в палату к Руслану было через внутренний дворик, И, выйдя туда, Лиза так испугалась встречи, что опустилась на скамейку рядом с молодыми врачами. В халатах, накинутых поверх хирургических костюмов, они курили, жадно затягиваясь и энергично обсуждая какой-то профессиональный вопрос. Лиза позавидовала их энтузиазму и невольно улыбнулась, заметив, что, листая историю болезни, юный доктор забыл о том, что у него между пальцев зажата сигарета, И сейчас ее уголек прожжет насквозь медицинский документ. Извините, она показала доктору на опасность, тот засмеялся, но быстро сделал серьезную мину и поблагодарил Лизу. Все вдруг стало видеться ей чрезвычайно ярко, и огромный вазон клумбы, из которого торчали какие-то сорняки, и окна с белыми медицинскими занавесями, и высокая рябина, среди перистой листвы которой уже начинали розоветь тяжелые грозди. «Ой, если бы удержать этот миг ускользающей надежды, так и остаться», подставив лицо нежным лучам закатного солнца. Расслышав в сумке телефон, она решила, что это Зиганшин забыл о чем то ей сказать. Но когда, наконец, мобильный отыскался среди прочего дамского барахла, выяснилось, что звонит Руслан. Сердце ёкнуло, и когда Лиза нажимала на зеленую трубочку, палец ее дрожал. «Ты можешь ко мне приехать сейчас?» — спросил Руслан. — Могу. — Нет, если ты занята, то я подожду. Делай, как тебе удобно. — Могу, могу. Улыбаясь, она встала и быстро пошла к нему. Через три минуты она уже стучала в дверь его палаты. Руслан, естественно, не ждал ее так скоро. Он лежал на постели в спортивных брюках и майке, растрепанный и, увидев на пороге Лизу, едва не подскочил от удивления. — Как? — спросил он, садясь тяжело и неуклюже. Лиза пожала плечами. «Слушай, я...» «Для равновесия Руслану надо было держаться за спинку кровати». И когда Лиза подошла ближе, он вдруг обнял ее и уткнулся лицом в ее живот. Лиза поцеловала его в макушку. «Ты меня простишь?» — спросил он невнятно, по-прежнему пряча лицо в складках ее платья. «Конечно». «Тогда подожди». Руслан притянул к себе костыли и встал. «Знаешь, никак не привыкну, что мне теперь нужен один носок и один ботинок». Быстрым движением, заправив пустую штанину за резинку брюк, он сделал несколько шагов и остановился возле окна. Лиза видела, как вздулись мышцы его рук, и от этого почему-то стало очень горько. «Ну вот, смотри, усеченная версия меня», — сказал Руслан спокойно. Такой я теперь есть, и что будет дальше, черт его разберет. Ты должна знать, что из-за увечья я больше не смогу заниматься хирургией, и... Ты мне это уже говорил, — перебила Лиза. Да, верно. А ты поняла? Поняла. И что думаешь? Она пожала плечами. Тебе решать? Нет, Лиза, решать тебе. Ты выйдешь замуж за одноногого инвалида без профессии? Выйду если ты себя имеешь в виду». Руслан засмеялся. «Прости, что нет кольца и прочего антуража. Я хотел выписаться, все подготовить, а потом уж звонить тебе. А сегодня меня будто что-то толкнуло. И меня». Руслан протянул к ней руку, но пошатнулся и снова схватился за костыли. «Точка опоры потеряна», — сказал он с улыбкой. «Как теперь целоваться-то? Даже не знаю. Боюсь ушибить тебя». «Не бойся». Руслан нахмурился. «Это не просто будет, Лиза. После операции я стал себе противен. И как-то страшно думать, что в таком уродском виде еще достоин заниматься с тобой любовью. Даже чисто технически плохо понимаю, как все будет у нас происходить». «Я тоже очень стеснялась быть с тобой первый раз», — сказала Лиза тихо. Ты сейчас можешь обидеться и справедливо заметить, что это совсем разные вещи, но, понимаешь, ты всегда был красивым и желанным для женщин и просто не знаешь чувства физического несовершенства. А я толстая и страшно боялась, что ты меня увидишь, потрогаешь и тебе станет противно. Собственно, я думала, что ты от этого меня и бросил. Испугавшись, что обидела его, Лиза осторожно положила руку поверх его ладони, крепко держащей перекладину костыля. Руслан посмотрел ей в глаза серьезно и грустно. «Лиза, неужели ты думаешь, я тебя оценивал? Просто хотел быть с тобой и был. Вот и все. Мне важно было, что я обнимаю тебя, а насколько совершенно твое тело, я вообще не думал. Вот и я так же. Да? Да?» Ты будешь считать, что мне противен, потому что у тебя нет ноги. Я буду думать, что ты меня презираешь от того, что я толстая. Ну и так, мало-помалу, преодолевая стыд и отвращение, мы с тобой достигнем сексуальной гармонии». «Ага», — зажмурив глаза и стиснув зубы. «Ну а как ты думал, чтобы чего-то добиться, надо себя превозмогать?» Она встала рядом, и Руслан обнял ее одной рукой. По напряжению его мышц Лиза понимала, как тяжело ему сохранять равновесие. И сначала поцелуй его был нежным и осторожным, даже не искренним. Лиза положила руку ему на живот, и все быстро изменилось. Через минуту он отпрянул, тяжело дыша, и проклял того идиота, который сделал так, что палата не запирается изнутри. Руслан попросил Лизу переехать как можно скорее чтобы к его выписке она уже освоилась в новом доме. Она немного конфузилась, что заселяется в отсутствии Анны Спиридоновны, полагая, что та не обрадуется, когда вернется из санатория и обнаружит на кухне вторую хозяйку. Тогда Руслан при ней позвонил матери на скайп и рассказал о своем намерении жениться. Анна Спиридоновна благословила молодых. Сказала, это хорошо, если Лиза переедет, пока ее нет. Быстрее освоится. Лиза ушла поздно вечером. Так что Руслану пришлось пользуясь своим авторитетом выводить ее через приемное отделение. Но утром прибежала снова, наврав на работе, что у нее дела в архиве, и она будет к двум. Они не говорили о будущем, о том, что все будет хорошо и все наладится, ибо были уже взрослыми людьми и понимали, что все хорошо никогда не бывает и налаживается тоже далеко не все. Дождавшись укола антибиотика, Руслан вызвал такси, и они поехали в ЗАГС подавать заявление. На торжественную регистрацию была огромная очередь, втиснуться в которой не помогло даже знакомство с заведующей, на которой очень рассчитывал Руслан. Но они договорились просто поставить штампы через неделю после возвращения Анны Спиридоновны из санатория. Заведующая, оказавшаяся щуплой женщиной с легкомысленной детской косичкой-колоском, старательно отводила взгляд от Руслана и обращалась к Лизе таким сочувственным тоном, что ей захотелось пойти в другой ЗАГС. На работу она пришла уже полноценной невестой и, сев за стол, долго не могла сосредоточиться, смотрела в окно и пыталась унять непривычное чувство счастья, расползающееся в душе, как опрокинутое вино на белой скатерти. Наверное, это сон. Но его со мной просто не могут происходить подобные вещи. Сейчас я проснусь, и все. А если не проснусь, то Руслан передумает. Он один раз уже передумывал и снова передумает, теперь насовсем. Чем безмятежнее я буду теперь, тем больнее станет потом. Надо наоборот, готовиться ко всяким ужасам, тогда есть шанс, что обойдется. Слава богу, вызов Зиганшина отвлек от бессвязных и бессмысленных рассуждений. Лиза удивилась, что он вышел на службу, но начкрим довольно раздраженным тоном, свидетельствующим обычно о неуверенности в своей правоте, сказал, раз бросить работу он не может, детям придется проявлять самостоятельность. В следующую секунду Мстислав Юрьевич потянулся к телефону и стал показывать ей фотографии щенка, взятого у Мили Львовны. «Ты меня для этого вызвал?» — спросила Лиза с ужасом, наблюдая на суровом лице начкрима явные признаки умиления. Нет, ну посмотри, разве тут можно устоять? Кстати, я договорился, ты тоже можешь взять, если захочешь. Ладно, к делу. Вернувшись от Шишкиной, я сразу бросился смотреть запись передачи и выяснил, что доктора звали Георгий Петрович Шелест. Покойный Дмитрий Павлович проехался по нему словно танком, и особенно противно что самого врача не пригласили на это судилище и не дали сказать ни слова в свое оправдание. Стало быть, не такой он был искренний и прекрасный, как расписывала вдова. Презрительно фыркнув, Зиганшин сказал, что не видел еще ни одной жены или любовницы, которая бы здраво судила о своем мужике. Но у него создалось впечатление, что Шишкин действительно верил в ту ахинею, которую нёс в народ. Так что искренним, может, он и был, Протянул ночкрем задумчиво и включил кофемашину. Поставив перед Лизой изящную чашечку, он в своей привычной манере принялся рассказывать по кабинету. Я поднял информацию по своим каналам и знаешь, что выяснил? Тебе сначала плохую новость или очень плохую? Давай по порядку. Хорошо. Я учел твои соображения, что если мы имеем дело с местью товарища Шелеста то опасность может угрожать всем участникам его процесса. И как только выяснил имена всех фигурантов, сразу дал шаларю негласное задание их пробить. «Надо предупредить их как можно скорее», — буркнула Лиза, думая, как хорошо быть коррумпированным полицейским. Ей пришлось бы потратить много времени и сил на то, что Зиганшин в течение нескольких часов, не выходя из кабинета, узнал по своим мафиозным каналам. «Давай ты не будешь меня перебивать и ломать интригу». Как не противно мне было, я внимательно посмотрел программу Шишкина от начала до конца и выяснил, что Георгий Петрович действовал из корыстных соображений и запихнул в дурдом не абы кого, а единокровного брата своей девушки, чтобы по-царски зажить с ней в освободившейся после этого хате. Мать брата, присутствовавшая на передаче, особенно напирала на этот момент и очень желала привлечь падчерицу к ответственности, выставив ее соучастницей преступления. Но, к сожалению, сия тема впоследствии не получила развития. «Почему к сожалению?» «Да потому что!» — раздраженно воскликнул Зиганшин. «Оказывается, этот образец нормальности и эталон психического здоровья — Через несколько месяцев убил свою единокровную сестру в приступе лютой шизофрении. А села бы девчонка, так осталась бы живая. Получается, у Шелеста были гораздо более веские основания для мести, чем просто срок. Мстислав Юрьевич покачал головой и развел руками, как бы оправдывая Георгия Петровича. Она, к тому же, беременная была на сносях. Я как подумаю, так прямо дурно становится. Мужик в одночасье лишился вообще всего. Жизнь, конечно, жестокая штука, но, нанося удары, обычно оставляет что-нибудь, за что можно ухватиться. А тут полностью выдернули землю из-под ног. В довершение у Шелеста еще мать умерла, пока он срок мотал. Перемололи человеку всю судьбу. И ради чего? Чтобы доказать, что к психам надо гуманно относиться. А самая жестокая и тонкая ирония состоит в том, что бедолаги даже не подумали пересмотреть дело, когда выяснилось, что он не закон нарушал, а просто был хорошим специалистом и разглядел признаки душевной болезни до того, как человек перешел к насильственным действиям. «Иногда я думаю», — продолжал Зиганшин, расхаживая по кабинету, «что самая идиотская и кровавая штука на свете — это борьба за идею». Все глупость человеческая и трусость. Не хотим мы вникать в каждую конкретную ситуацию, а хотим готовые клише, чтобы не думать, а сразу знать, как делать к своей выгоде и безопасности. Набиваем себе головы всяким говном, типа антисемитизма или чего-нибудь еще. И чем больше у нас там утрамбовано этого говна, тем больше орем о свободах и правах. Ладно, политчас закончен, вернемся к делу. Есть одно обстоятельство, которое опровергает все наши гипотезы и заставляет думать, что все это чудовищное совпадение. Лиза глотнула фирменного ночкримовского кофе, отвратительная вкусовая палитра которого вполне раскрылась в остывшем состоянии. Невозможно. Три обидчика Шелеста погибли совершенно одинаковым образом в течение года. Это все, что угодно, только не совпадение. А Наташа, она точно не имеет никакого отношения к той давней истории и не была знакома ни с кем из ее участников. Смерть Натальи Юрьевны — трагическое стечение обстоятельств, действительно, результат острого психоза у Карпенко. А почему тогда этот таинственный Хмырь звонил и Оксане Карпенко, и мамаше Скрылибовского, если Олег не замешан? Лиза сделала еще глоток. Это жуткая кислая бурда. Оказывается, прекрасно прочищает мозг. Допустим, я шелест. Она нахмурилась и украдкой постучала кулачком по краешку стола, чтобы не привлекать к себе бед, влезая в шкуру глубоко несчастного человека. Моя жизнь похерена ради идеи защиты прав психически больных людей. Я лишился жены и ребенка, прозябаю над ней общество, а у моих обидчиков между тем все прекрасно. Шишкин блаженствует с женой и собачками в окружении роз, Кривицкий сделал блестящую карьеру, а Крашенинников, хоть и не достиг особых высот, все же занимает место, которое его неплохо кормит. «Хорошо, — думаю я, — вы так переживали за сумасшедших, что ради их права разгуливать на свободе и творить все, что вздумается, не пожалели своего коллегу. Так почему бы вам самим не попробовать, как оно бывает?» Я могу просто и банально вас всех грохнуть, поджечь ваши дома, вытоптать розы и утопить собачек. Но зачем? При упоминании собачек Зиганшин поморщился и буркнул, что раньше не замечал в Лизе кровожадности. Вот именно, я не кровожадный, продолжала она. Просто рассудил, что если моей судьбой, а потом так уж получилось и жизнью моей девушки и моего нерожденного ребенка, пожертвовали ради принципа, Я имею право пожертвовать жизнями своих оппонентов, чтобы доказать, что этот принцип не такой прекрасный и полезный для общества, как утверждали они. Вдруг череда смерти от рук психически больных заставит людей задуматься и внимательнее отнестись к тому, что происходит вокруг. Может быть, изменить законы или увеличить доступность психиатрической помощи, а не сокращать ее, как повсеместно делается теперь. Вдруг хоть одна мамаша насторожится и отведет своего ребенка к психиатру, а потом вдруг, неслыханное дело, станет давать ему таблетки, которые врач пропишет, а не спустит в унитаз, наслушавшись подруг, что от этих таблеток ребенок станет еще большим дураком. Я нахожу латентных шизофреников, каким-то образом работаю с ними, но поскольку у меня есть совесть, даю их родителям шанс, звоню и предлагаю помощь. Когда меня посылают нахер, начинаю действовать. Потому что ребята все равно больны. И рано или поздно что-то натворят самими собой или другими. Так уж лучше это будет мой обидчик, чем ни в чем не повинный человек». «Ты хочешь сказать, что с Наташей он просто не успел?» — резко обернулся к ней Зиганшин. «Получается так. Мстислав Юрьевич вдруг стукнул кулаком по стене и остановился, неподвижно глядя в окно». Продолжай, — сказал он после долгой паузы. Собственно, это все. Мне кажется, все логично и все сходится. Ага, кроме одного. Георгий Петрович Шелест умер в 2008 году. Да быть не может. Почему нет? Не буду цитировать Булгакова, сама знаешь, смертен, да еще и внезапно. Так вот, бедняга умер от естественных причин. И нам ничего не остается, кроме как признать, что или мы ищем не там, или искать нечего, а просто судьба смеется над нами с помощью совпадений. Таких совпадений не бывает. А ты подготовь материал и пойди с ним к нашему генералу. Он тебе быстро растолкует, что бывают еще и не такие. Ладно, допустим, шелест умер, но дело его живет. Может, родственник какой-нибудь решил отомстить. Зиганшин сказал, что у Георгия Петровича, по официальным данным, никого не осталось. А когда Лиза предположила, вдруг какой-то человек, пострадавший от рук психически больного, решил убивать родителей за их права, а старая передача, запись которой он неизвестно где нашел, просто позволила ему установить личности этих родителей, и шелест тут действительно ни при чем, Зиганшин посоветовал ей не амортизировать зря фантазию, а поберечь для своих книжечек. «Слушай, я внезапно стал отцом. У тебя мужику ногу отняли, дел вообще по горло», — вздохнул он. «А тут, чтобы добиться хоть какой-то ясности, нужно потратить кучу времени и сил». Слышал я от одного раскормленного рупора эпохи недавно по телеку, что в детективе интрига должна быть изящной и логичной, как шахматный этюд. «Я не против, только чтобы разыграть этот этюд, надо сначала найти шахматные фигуры», запрятаны неизвестно где. Даже у Шерлока Холмса была агентурная сеть из беспризорников, которые добывали ему информацию. Ибо дедуктивный метод — вещь хорошая, но на пустом месте его не применишь. Нам придется отработать все контакты Шелеста, передопросить родителей убийц, потом найти способ как-то с ними самими побеседовать, проанализировать кучу распечаток звонков и, главное — «Чем больше мы будем узнавать, тем больше у нас станет прибавляться работы, потому что мы толком не знаем, в каком направлении двигаться. К тому же, если начальство узнает про нашу партизанщину, мы огребем по самое «не балуйся». это я тебе говорю как руководитель». Лиза вздохнула. Действительно, пока Зиганшин не вызвал ее к себе, она ни разу не вспомнила про их негласное расследование. Начинается новая жизнь, новые заботы. Какое ей дело, до да неизвестно кого, который может быть, еще и не существует. Надо заниматься мужем, а не морочить себе голову всякими химерами. Но кто знает, сколько народу он еще положит, если мы его не остановим, сказала она, ненавидя себя за пафос. Если дело не в шелести, а в принципе. Зиганшин быстро заходил по кабинету, бормоча, что всегда чувствовал в Лизе гнильцу и червоточинку. И прав был его инстинкт, нашептывающий не связываться с ней. У него, новоявленного отца-одиночки, появилась куча обязанностей, так что он свои-то дела не успевает делать, а она навязывает ему общественную нагрузку, превращая в какого-то престарелого тимуровца. Высказавшись, Мстислав Юрьевич уселся за свой стол и так мощно хлопнул по нему ладонью, что Лиза едва не поскочила. — В общем, так, — сказал он веско. — Если хочешь копать дальше, с этого момента слушаться меня беспрекословно. С тебя все телефонные распечатки, а также преданные ученики и благодарные потомки Шелеста, если таковые существуют. Я пробью потенциальных жертв и тряхну Галербаха. Пусть шевелит верхонками насчет медицинских документов. Субботу утром жду вас обоих у себя с отчетом. Дорогу ты теперь знаешь. Задача ясна? Лиза кивнула. Выполнять. Она встала. Преувеличенно четко повернулась через левое плечо и уже взялась за дверную ручку, как зиганша окликнул ее вполне человеческим голосом. Лиза, если ребятам чего-нибудь пожрать привезешь, буду благодарен.